Uh -huh. Джордж Сант. Графиня Перевод с французского. Роман. Минск. Высшейшая школа. 1990 год. Глава первая. Зала итальянской оперы в Берлине, построенная в первые годы царствования Фридриха Великого, была в то время одной из самых красивых в Европе. Итальянская опера в Берлине, ансамбль итальянских певцов, выступавших с 1742 года в Новом Королевском оперном театре под руководством придворного капельмейстера Карла Генриха Грауна. Фридрих Великой, Фридрих II, 1712-1786, прусский король с 1740 года. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался однако билет, так как все ложи предназначались определённым лицам. Одни принцам и принцессам королевской фамилии, другие членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, учёным из академии, генералам. Итак, повсюду члены семьи короля, лица, состоящие на жалование у короля, фавориты короля.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 и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Вильгельм Толстый, Фридрих Вильгельм I, 1688-1740, вступивший на престол, прусской, в 1713 году. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании. Он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать пластилином,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 Вольтер прибыл в Берлин в 1750 году по приглашению Фридриха II. В 1753 году, порвав с королем, уехал в Швейцарию. Северный Соломон так называл Вольтер Фридриха II в письме к своей племяннице Луизе Дени 18 декабря 1752 года. Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы госпожи Помпадур,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 Жанна Антуана Пуассон, 1721-1784, маркиза, фаворитка Людовика XV, имевшая неограниченные влияния на короля и фактически правившая страной. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагодарные соотечественники лопнут с досады.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 уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. Даржанс Жан-Батист де Бойе, маркиз 1704-1771, французский литератор и философ, друг Фридриха II, состоял директором отделения философии Берлинской академии наук. Ламитри Жюльен-Офре, 1709-1751, французский философ-материалист, врач. Преследование церковников и иезуитов вынудили его переселиться в Голландию, а оттуда в Германию. Был чтецом Фридриха II. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагодарную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя,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 И все члены королевской семьи, даже Марк Графа, нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали Тита, Метастазио и Гассе, и обе заглавные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы — Парпарино и Парпарино. Имеется в виду опера «Милосердие Тита» 1737 Метастазио Пьетро. Настоящая фамилия Тропасси. 1698-1782. Выдающийся итальянский поэт и драматург. Произведения Метастазио пользовались у современников необычайным успехом. На его тексты писали оперы многие композиторы, в том числе Гендель, Глюк, Гайден и Моцарт. Гассе Йоганн Адольф. 1699-1783 один из крупнейших оперных композиторов XVIII века. Родился в Гамбурге, молодость провел в Италии, в течение многих лет состоял капельмейстером оперного театра в Дрездене. Парпорино, прозвище певца Кастрата Антонио Уберти, 1696-1783, ученика Парпоры. Выступал в Берлине, в итальянской опере, был придворным певцом Фридриха II.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 Первый был сеньор Уберти, обладатель изумительного контральто, а вторая — цыганочка Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Парпоры, который по итальянскому обычаю того времени позволил им носить славное имя их учителя.